Дело в том, что по четвергам на чай приходил старинный приятель хозяйки, мистер Парслей, дворецкий Беркли-хауса. Они знали друг друга лет сорок, и в прежние времена Парслей наведывался во флигель чуть не каждый день. Но из-за напряженности, возникшей между обитателями большого дома и мисс Палмер, сократил число визитов до одного в неделю, чтобы соблюсти лояльность по отношению к работодателям. В четверг же у Дворецкого был законный выходной. Он передавал все дела помощнику, надевал пиджак и ни в какие хозяйственные дела не вмешивался. С утра читал газету и курил трубку в саду. Днем уходил обедать в паб, а ближе к вечеру с полным правом шел пить чай во флигель. Развлечение у мистера Парслия и мисс Палмер было такое. Он читал вслух стандарт, обычно что-нибудь из криминального раздела. Она высказывала суждение по поводу прочитанного. Дворецкий неизменно с ней соглашался и переходил к следующей статье. Например, во время первого чаепития предметом обсуждения стала заметка с броским заголовком «Смерть в клоаке» — «Дикстилет найден, но где инспектор О'Лири»? При ежемесячной чистке сточной трубы по Оксфорд-стрит рабочие обнаружили труп мужчины, прикованный к лестничной скобе канализационного колодца. Судя по состоянию тела, причиной смерти стало истощение. Лицо покойника изъедено крысами, однако по татуировке и шраму на горле удалось установить, что это печально известный Дик стилет зарезавший трех человек в Уайтчепеле. По следу убийцы шел лучший сыщик скотланд ярда инспектор О'Ливи, который бесследно пропал три с половиной недели назад. Полиция была уверена, что стилет сумел умертвить своего преследователя, а тело зарыл или бросил в Темзу. Однако сегодняшняя находка опровергает эту версию и позволяет надеяться, что доблестный инспектор жив. Во всяком случае... Наручники, обнаруженные в зловонном подземелье, принадлежат именно Олири. Кинжала, которому Дик обязан своим жутким прозвищем, на трупе не найдено. В противном случае прикованный смог бы освободиться, открыв замок клинком. Резонно предположить, что инспектор, задержавший злодея, позаботился и о том, чтобы его обезоружить. Последовательность событий без труда угадывается. Олири! схватил и приковал злодея к скобе, а затем отлучился по какой-то надобности и более не вернулся. Лишенной возможности передвигаться или позвать на помощь, Дик, долго и мучительно две или даже три недели умирал от голода. Возможность утолить жажду у него была, прямо у его ног, проходил желоб для сточных вод, питье мерзкое, но способное восполнить потребность организма во влаге. Однако, хоть обстоятельства гибели Стилета более или менее ясны, в этой истории остаются загадки, на которые нет ответа. Почему инспектор О'Лири, имеющий репутацию строгого, но уважающего закон служаки, обрек арестованного на такую ужасную смерть? И главное, где сам О'Лири? Получит ли публика ответ на эти вопросы, или они навсегда останутся тайной? как недавнее дело Джека-потрошителя. — Сравнили тоже, — фыркнул мистер Парсли, откладывая газету. — Я не сыщик, но догадываюсь, что там произошло. Этот О'Лири, судя по фамилии Ирландец, а раз Ирландец, значит, не дурак выпить. Поймал в сточной канаве бандита, обезоружил, сковал наручниками и отправился праздновать, а парня прицепил к железке, чтоб не сбежал. Как умеют праздновать ирландцы, я знаю. Помните питора орелли мисс Палмер? Ну, того, что был у нас младшим лакеем. Вот и этот инспектор пьет неделю за неделей, не просыхая. Или просох, сообразил, каких дел натворил, и теперь где-нибудь прячется. Вот вам и вся тайна. — Неплохая версия, — признала мисс Палмер, подливая гостям чаю. — А что полагаете вы, сэр? «Вам это дело тоже кажется менее загадочным, чем история Джека-потрошителя?» Для Раста Петровича в истории Джека-потрошителя никакой загадки не было, но говорить этого он, конечно, не стал. Имелось у него и предположение относительно пропажи инспектора-ирландца. Не бог весть, какой ребус. Однако, к чему попусту сотрясать воздух? Фандорин сказал лишь, «Я немного знаю полицейских. Старый служака нипочем не отправится праздновать, пока не сдаст преступника в участок и не оформит это по протоколам. От этого зависят наградные и продвижение по службе». «Ну, тогда я не знаю», — пожал плечами мистер Парслей. «И вправду. Неразрешимая загадка. Разве что мисс Палмер разгадает».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 и не обнаружил спрятанный нож, а у Дика не хватило мозгов вообразить последствия того, что он собрался сделать. Что же он такого сделал? Изо всех сил попробовал догадаться мистер Парсли. Выхватил стилет и вонзил его в полицейского по самой рукоятку. Инспектор покачнулся и упал в сточные воды, слишком далеко, чтобы прикованный мог до него дотянуться. Где-нибудь там бедный ирландец лежит. Ну, разве что отнесло на несколько шагов в сторону до первой перемычки. — Блестящая дедукция! — почтительно наклонил голову Фандорин, А Дворецкий заторопился домой писать в стандарт о сенсационном открытии.